Глава 12. В больницу я все же опоздала. Пришлось справляться с опухлостью и покрасневшими глазами. У кабинета доктора Воробьева останавливаюсь и перевожу дух. На часах семнадцать десять. Я опоздала прилично, но все же стучу в дверь и опускаю ручку, толкая дверь вперед. «Можно?» «Да, Ольга Львовна. Проходите, я уже вас жду». Я быстро ныряю в кабинет и закрываю за собой дверь. Приему доктора Воробьева этокий отвлекающий маневр от предстоящей встречи. Пока сюда ехала, всю дорогу думала о том, что совсем скоро увижусь с Макаром. Как самочувствие Ольга Львовна? Отек, вижу, спал. Обоняние вернулось? Да, слава богу, вернулось. Киваю. Несколько дней без запаха та еще пытка. На прошлом приеме Дмитрий Евгеньевич сказал мне, что обоняние может не быть до месяца. Я сломалась на третьем дне. Жизнь без кофе — то еще удовольствие. Я зависима не столько от эффекта напитка, сколько от самого процесса. Держать в руке стаканчик, вдыхать аромат свежесваренного кофе и пары капель сливок. Что еще нужно для счастливого утра? До вчерашнего дня я такой возможности была лишена и думала, что еще немного и сойду с ума. «Ну что ж», — говорит Дмитрий Евгеньевич после осмотра, «вы явно идете на поправку. У вас после меня консультация у Макара Игнатьевича, верно?» «Да, он накладывал мне швы». «Прекрасно. Пусть снимает их. Кожа у вас хорошо затягивается. Снимет нитки и будете как новенькая уже через пару месяцев». «Что-то еще нужно пить?» — решаю спросить. «Нет. Если еще болит, можете обезболивающее». «Голова стала болеть чаще», — сообщаю. «Это нормально?» «Да, абсолютно. Мы делали КТ. На снимках у вас все в порядке. Просто постарайтесь побольше отдыхать и не волноваться». Доктор Воробьев отпускает меня через 10 минут, дает выписку и прощается. Из кабинета я выхожу с улыбкой. Несколько минут стою, не зная, куда идти. Где находится кабинет Измайлова, я понятия не имею. В Прошлый раз он принимал меня в приёмном. Я подхожу к девушке в регистратуре и спрашиваю, где находится кабинет Макара Измайлова. «Вам нужно пойти прямо, а затем направо», — дружелюбно говорит она. «Кабинет 21». «Спасибо». «Подождите, девушка. Доктор Измайлов еще не вышел из операционной. Там что-то затягивается. Может, перенести запись?» «Вдруг это судьба? Мне стоит отменить запись и уйти, не попрощавшись». Швы я могу снять в любой другой клинике. Мне минуту назад сказали, что работа безупречна, а потому волноваться о своей внешности мне не стоит. Может, нам лучше не видеться? Все на это намекает. Но вместо того, чтобы согласиться, я мотаю головой и отказываюсь. Спасибо, я подожду. Мне нужно увидеться с Измайловым именно сегодня. Тогда я передам доктору, что вы его ждете, как только он выйдет из операционной. Большое спасибо. Я иду к указанному кабинету и сажусь на диванчик рядом. Минут через десять бесполезного листания ленты Инстаграма я достаю ноутбук и приступаю к работе. Судя по тому, что мне предложили перенести запись, операция затягивается. Интересно, что там такого экстренного и тяжелого? К моему удивлению, поработать мне все же удалось. Я написала целую главу, перечитала ее и осталась довольна результатом. Завтра обязательно прочитаю еще раз. Смотрю на часы. Прошёл целый час. Здание клиники опустело, даже обслуживающий персонал не ходит. Может, правда стоит уйти домой? Чего я жду? Вряд ли Макару после сложной операции будет до меня и моих тяжелых швов. Несмотря на мысли, я остаюсь сидеть на месте, когда слышу разговор двух женщин. Они стоят, судя по всему, за углом и не могут меня видеть. «Слышала, что прибывшая вчера пациентка Измайлова устроила скандал час назад?» «Ничего себе! А что так?» «Ей размер груди не понравился», — фыркает женщина. «Сказала, хотела больше, а Макар Игнатьевич, как всегда». «Не прислушался к желанию пациентки?» «Ага». «Девушки начинают смеяться, а я почему-то на них злюсь. На них. А потом и на себя. Вот что я за дура такая? Сижу здесь, жду». а он, судя по всему, очередные сиськи пришивает. Ему совсем наплевать, что у него здесь, между прочим, люди на приеме. Я быстро встаю с дивана, запихиваю макбук обратно в рюкзак и забрасываю лямку на одно плечо. Иду к выходу и замечаю, что девушек в регистратуре больше нет. Ну, отлично. Я там ждала, а ему даже никто обо мне не сообщил. На улице становится чуточку легче. Я быстро спускаюсь по ступенькам, и вдыхаю полной грудью. Достаю из кармана телефон, чтобы вызвать такси, а затем замечаю на крыльце мужчину. Мне требуется пара мгновений, чтобы узнать в сидящем Измайлова. Освещение позволяет, но Макар, судя по всему, меня не замечает. Смотрит невидящим взглядом перед собой и затягивается новой порцией сигаретного дыма. Выпускает струю воздух, и только потом его взгляд цепляет меня. Сама не знаю, почему запихиваю телефон в карман и поднимаюсь по ступенькам. Может, потому что пообещала себе с ним сегодня поговорить? А может, потому что вижу в его взгляде грусть и боль? Во всяком случае, мимо пройти не получается. Я упрямо иду к нему навстречу.